Глава 11. На родине. Свет появился очень быстро, до да такой, что прямо резанул по глазам. Как проморгала, и сразу поняла, что вернулась в свой мир. Вот сердцем это почувствовала, хоть видеть пока могла лишь лес и много солнечного света, который упругими лучами пробивался ко мне сквозь кроны деревьев. Неужели родной парк? выдохнула хрипло и судорожно. Нет, я не знала каждый закоуток зелёного островка природы нашего города. Хоть и желани подалёку, но в парк выбиралась редко, потому что вечно дела, дела, дела. Но сердце моё теперь стучало так, что готово было выпрыгнуть из груди. Это ли не подсказка, что снова переместилась в свой мир? И всё же мне по Алене Григорьевне Хрусталёвой нужно было знать точно, переместилась ли как надо или снова занесло неведомо куда. Подайте мне доказательства. Потому и начала крутить головой во все стороны, выискивая их. И что же я увидела? Привидение ах ну вот так когда скучая из столов тополей кажется увидела плывущий зигзагами белый силуэт тот был подозрительно похож на призрак девы в подвенечном платье невеста а задачна потёрла висок это мне намёк что расстроила всю же ритусину свадьбу вот тебе в укор и до конца жизни моргоша да сколько можно здесь бродить народ в недоумении от нас шарахается собачникам утреннюю прогулку испортили Поехали, дорогая, через полчаса регистрация. А это темный силуэт, и это не голос ли Алика? Черт, надо было теперь точно ловить сердце, чтобы не выпрыгнуло, так как забилось совершенно сумасшедшим. И вдруг призрак взвизгнул и бросился ко мне, а я к нему, вернее к ней. «Рита!» – кричала я. «Полинка!» – вопила подруга. И вот мы готовы броситься в объятия друг к другу. Но дьявол, что у меня в руках?» то только и обратила внимание, что пальцы судорожно сжимали что-то громоздкое и тяжёлое. Часы, бронзовые, с купедонами. Откуда? Так вышло, что Рита подскочила и сжимала меня, точно придушить хотела, а я никак не могла отцепить побелевших пальцев от добра герцога Маренвийского, а подоспевший Алек обнимал нас всех. Я верила, я знала, не могла такая зануда пропасть. Это размазывая по лицу слёзы и косметику через всхлипы, верещала Рита: "Я, мы, они!" Мои слова. Вот и Славненька. Девочки, девочки, надо поторопливаться, через полчаса регистрация, это говорил Алек. Разумеется, свадьба Марго состоялась, к чему была безмерно рада. Всё же не сорвала я её, слава тебе, Господи. Вот только глаза всем другим гостям мазолила теперь доисторическим серым платьем, да да этим самым и зажатыми подмышкой бронзовыми часами. А всё потому, что переодеваться уже было некогда. Часы же Ничего не могла с собой поделать, как прикипела я к ним и гладила, и гладила купидонов по головам. А как шум гам торжества немного улегся, так веселая, не только от своего счастья, невеста собрала вокруг себя всех подружек в уголке ресторанного зала и принялась вспоминать недавнее происшествие. «А я и говорю Иришке Синичкиной, зачем так волноваться, что нашей Польди долго нет, если у меня все под контролем?» Трясла Ритка рукой, выставив вперед указательный палец. «Да, она мне так и сказала». Но я не успокоилась, Поль, а Розыски организовала, повела девчонок на выход из шатра и вот было бы весело, окажись вся наша компания в том мире. Как представила такое, так поёжилась. А как поёжилась, так на глаза мне попался Виктор Пантелеев. Стоял бывший десантник и вход в зал, что полностью арендовал Алек на этот день, охранял. И лицо у него было каменное-каменное, ну каменное. и понятно, при исполнении человек. Ну я к нему подошла и встала рядышком. Похоже, мне очень хотелось с ним пообщаться. Заметила, что маска отчуждения вроде бы начала его лица покидать, и взгляд несколько потеплел. Вот и решилась заговорить. — Ты как? Вижу, что место у Алика не потерял. Так получилось, что мою пропажу вообще не просекли. Да я и отсутствовал на той поляне, как выяснилось, считанные минуты. Что-то там со временем произошло у Антона Павловича. Значит, он расколол тот ларец, в смысле раскрыл его тайну. Заметив кивок Витьки, качнула голову в ответ. А другие наши как добрались? Нормально, все живы и здоровы, только вот ведьмака пространственно-временной тоннель не пропустил, отбросил назад. А как ему мечталось к нам попасть. Жаль, хороший парень. Здесь бы мог ветеринаром работать или салон типа предсказатель на открыть. Мог бы, вздохнул Пантелеев. А ты как? взглянул на меня сочувственно. Не думал, что с Герциком решишься расстаться. Указал на часы с купидонами, которые продолжал к себе прижимать. Рететна вещь на память взяла. Наверно, пожала плечами, и мне вдруг сделалось грустно-грустно, аж до слёз. Не очень-то меня от то ваше кольцо спрашивало, утянуло в темноту и всё. А он мне, то есть Бастиан Гилберт Герцк-Маренвейский в 55-м поколении, представив предложение сделал, руки и сердце. Сочувствую, Поль, и я видел, как он на тебя смотрел. Нет, жалеть меня не надо. Приняла шмыгать носом и ребром ладони вытирать градом катившиеся по щекам слёзы. Вот чего я успела так отказать басу. Не смотри на меня так, нормально всё у меня. Как говорит Ритуся, всё под контролем. Там этот глава сыска собирался мной вертеть и крутить, командовать, что делать, как жить. А здесь да, у меня всё есть, всё что душе угодно. Веришь? Обязательно, продолжал смотреть на меня Витёк жалостливо. Серьёзно, у меня же дом полная чаша, исполнение любых желаний, пожалуйста. Друзья, подруги, бизнес опять же отлажен на все 100. А вот с этого места поподробнее, дорогая. Вдруг раздалось за моей спиной. Я вздрогнула и тогда только заметила, что Витька стоял на вытяжку, и лицо у него сделалось странное-странное, а взгляд устремлён куда-то поверх моей макушки. Оглянулась, а там из радужного мерцания проявлялся Бастиан. И кто здесь этот самый бизнес? Герцы, как всегда, была сама серьёзность. Он указал на бывшего десантника. Никак нет. Тот принялся открещиваться. А ты на совсем сюда прибыл? Постаралась как следует всмотреться в лицо герцога. Нет, поле, я за тобой только. Без наручников, надеюсь, продолжала вглядываться в его глаза. Почему мне всегда трудно угадать ход твоих мыслей? Вопросом на вопрос ответил Бас. Куда ты клонишь, дорогая? Если никого арестовывать не собираешься, то познакомься. Это Виктор Пантелеев, а по-вашему Виктор Пати. Витёк сразу же принялся начальнику сыска известного нам теперь Гаритокса широко и открыто улыбаться. Понятно, смирил Гилберт десантника не слишком добрым взглядом. Но разговор в сторону водить не надо, Полли, ответь честно, кто здесь бизнес? Сказала и начал хищно водить взглядом по гостям в ресторанном зале. Никто, вложила ему в руки кубитонов, а ещё сама пристроилась висеть на локте. Нет у меня здесь мужчины-бас, а у тебя конкурента. Это моя работа в этом мире так называть, понятно? Успела ли она смыслить информацию, не поняла. Потому что на нас налетела стайка девчонок. Разумеется, нашествие подружек возглавляла Ретусик. Ну польде, ну предприниматель. Самая-самая подруга принялась нарезать круги около нас с Гильбертом. Взглядом смерила мы его мужчину с ног до головы, не обошла ни улицу, ни причёску, ни одежду, ни даже уже виденные ей бронзовые часы, что теперь Герцик вместо меня держал в руках. И всё-то ещё что-то рассмотреть старалась. Когда успела обзавестись парой, и смотри-ка, костюм даже предусмотрела. — Как этот стиль называется? — Простите, не очень в этом разбираюсь. — Ренессанс? Рококо? — Что эта леди от тебя хочет, Полли? — нахмурился снова Бастин. — Рит, познакомься, это мой жених. — Да что ты! — заохали все девчонки разом, а Синичкина от чего-то еще и всплакнула. — Да, Бастин Гильберт, а это мои подруги, Бас. — Так он правда лорд? — придушенно зашептала Марго мне в самое ухо. — Герцог Маринвийский! — склонил голову в приветствии Бастин, соблюдая правила акватаны. Намерен взять в жёны Полину Хрусталье. С ума сойти. Это были последние слова Синичкины, а потом она попыталась упасть в обморок. Пока её ловили и приводили в норму, за спиной Гилберта снова засияло радужное облачко. Полина, пора, попрощайся с подругами. Что тут началось, словами не передать. Абастин, сохраняя спокойствие, не взирая на потоки слёз и причитаний, деловито представился подошедшему Алику и передал ему купидонов. Подарок работы известнейшего мастера квантаны Пауля Бурье на память о нас в поле развернулся ещё меня взглядом Дорогая ты готова Так как руки у него теперь освободились то схватил за талию оттаскивая от ритусика а потом запросто приподнял над полом поднял и прижал к груди Надо спешить портал будет открыт всего пару минут Ты к у вас ещё такой же ларчочек имелся обняла его за шею Да и не один но это я тебе по секрету говорю как будущий герцогиня Маренвиской И он шагнул к свечине, а я только счастливо зажмурилась, потому что хоть и дом полная чаша, и бизнес отлажен на все 100, а мужчины такого мне в нашем мире не встретился. А что крутить-вертеть мной вознамерился по своему усмотрению, так мы на это ещё посмотрим. Опять же, ларчик не один такой у них имелся. Люблю вас, девочки, крикнула подружкам на прощание. Обещаю, что совсем не пропаду, ещё увидимся. Ретусь